Задумчиво, кладя бумагу на стол, покачал головой Сергей. Ты представляешь, у нас теперь рабочий день увеличен в полтора раза. И так до самого вылета в космос. Трындец. Почитал, блин, брошюрку перед сном. Ведь как чувствовал, думал с ним сходить. А ну стой, куда побежал, скотина? Глава четвертая. Признаюсь, когда я был молодым... Да, как-то глупо это звучит от человека, который, судя по внешнему виду, едва стал совершеннолетним. В общем, во времена моей первой молодости я ненавидел суету. И даже если она меня не касалась напрямую, все равно заражался общим настроением и начинал суетиться сам, нервничая и психуя при этом. С тех пор прошло много лет, и я, наконец, научился не обращать внимания на этот заразительный процесс, отстраняясь, хотя и с трудом, от происходящего. Но все равно сразу замечал, когда кто-то перешел в режим хомячих бегов. Но это когда зверек бежит в колесе. Действий много, движения видно, а пользы практически нет. К чему я это? Да к тому, что вся база незадолго до начала нашей практики в космосе вдруг начала гудеть, как растревоженный улей. Сначала это было объяснимо. Первый выпуск курсантов как раз закончил обучение и отправился работать, в связи с чем руководство погрузилось в бумажную волокиту, готовя кучу служебных документов к выпуску. Да и сами курсанты принялись носиться как ошпаренные, торопясь сделать все дела, отложенные по студенческой традиции на потом. Как итог, замотанные и нервные инструктора, постоянный шум в казарме и суета. Но был во всем этом и положительный момент, благодаря которому я смотрел на происходящее с благодушным настроением. У нас отменили дополнительные занятия, в которых успела поучаствовать добрая половина группы. Правда, Андрей, который не пропустил ни одного такого занятия, несмотря на вполне приличные результаты, немного расстроился. Но на самом деле и ему это пошло на пользу. По крайней мере, синяки под глазами начали всходить. Организм, хоть и помолодевший, нуждался в отдыхе, и усталость потихоньку копилась. Но как бы то ни было, все когда-нибудь заканчивается, и первый набор пилотов космофлота наконец покинул базу, отправившись работать. Инструкторы, а следом и мы выдохнули с облегчением, очереди в столовой стали меньше, и только возвращение дополнительных вечерних занятий не очень радовало. Впрочем, и здесь нам повезло, поскольку теперь мы появлялись там на общих основаниях после того, как все облажались на основных занятиях. И, казалось бы, все наладилось, но уже спустя две недели суета нахлынула с новой силой, напрямую коснувшись нас». И снова злые инструкторы, утопающие в бумагах руководство и устающие как собаки мы. А все потому, что руководству пришла в голову очередная светлая мысль, и у нас ввели систему оценок и зачетов, причем с первого дня обучения. Это значило, что помимо занятий по основной программе, мы должны были срочно сдать контрольные и получить оценки по уже пройденным темам за все прошедшие два месяца. «Свободное от основной учебы время». «Угу. И чего? Если я двоечник, то меня в космос не пустят». Добавлял в суету дополнительные нотки слегка ленивый Сергей, снова оставшийся без личного свободного времени. «Стану весь контракт тут бумажки перебирать. Так я только за, и все будут не против такой халявы». «Не ной. Подписал контракт, авансом молодость получил, будь добр, отработать. — Да я не ною, но бесит уже этот цирк. — Теперь ты в армии, привыкай, — подвел итог, как всегда, спокойный Коля. — То ли еще будет. И мы привыкали. Ну а что делать? Впрочем, постепенно и эта волна суеты подошла к концу, и все вошло в свою колею, за исключением подготовки к практике, на которую руководство училища кинуло все свои силы. И наши тоже, разумеется. — и вот, наконец, этот день настал. Для кого-то долгожданный, а для кого-то... — Вот, Калюха, учись, это тебе не шубу в трусы заправлять. Тут уметь надо. Ухмыльнулся, как всегда, беззаботный Сергей, развалившись в кресле и повернувшись к Андрею. Спросил. — Признайся, чудовище, сколько водки ты занес пилотам, чтоб они впустили тебя в рубку? Да я не, замялся Ларионов, привычно не зная, как реагировать на дружеские подначки. Да ладно тебе, нам не гони, продолжал балагурить Сергей. Уж мы это знаем, как ты умеешь решать такие вопросы. Да не заносил я им ничего, не сами. Сами, да. Конечно, мы все знали, что пилоты сами выбрали нескольких отличников и разрешили поприсутствовать в рубке во время полета к станции. Но это же не повод отказать себя в возможности позубоскалить. Вот ребята и развлекались, как могли. Ну, а я сидел и медленно погружался в меланхолию, стараясь прятать свое унылое настроение за дежурной улыбкой, чтобы не портить настроение товарищам. Вроде все хорошо. Один этап пятилетнего контракта позади. Первый, но один из самых важных и все же. Вчера, в заранее назначенный день, мы собрали самые необходимые вещи и, облачившись в снаряжение пилотов, буднично заняли свои места в автобусе. А там, после недолгой поездки, нас всех загнали в корабль и все, прощай, Земля, до встречи через пять лет. Признаться честно, увидев футуристическую фигуру самого настоящего космического корабля, я в отличие от восхищенных друзей слегка оторопел и с трудом заставил себя подняться по трапу в эту душегубку. Но вот не верилось мне, что эта угловатая, неуклюжая коробка сможет нормально лететь. Вопреки моим ожиданиям взлет прошел легко и быстро. Разве что в какой-то момент корабль мелко завибрировал, заставив меня вцепиться в подлокотники кресла, но обошлось. А еще очень нервировало отсутствие иллюминаторов, отчего я не мог видеть, где мы и что происходит с кораблем. И в этом плане активно завидовал Ларионову. Завидовал, но знал, что добровольно в кабину этого летающего недоразумения не полезу. А вот на станции мне понравилось. Несмотря на то, что всю группу разместили в одном не слишком большом помещении, Эта штука хотя бы никуда не летела. Нет, в теории, конечно, она куда-то там летела по орбите вокруг планеты, причем даже не нашей. Но если во все это не вдаваться и не смотреть на экраны, где царила пустота космоса, то вполне терпимо. Парни, прикиньте, сейчас ребята из первой группы написали, что видели самых настоящих инопланетян. Прямо здесь, на станции. Неугомонный Сергей отстал, наконец, от Ларионова, и теперь находился в центре внимания уже всей группы. Ну, тех, которые на чертей похожи, только без хвоста. Вообще-то это гремляные, и они не похожи на чертей. Не смог не возразить наш штатный ботаник, но его практически никто не услышал. Все галдели, обсуждая новость. Забей, Андрюх, отмахнулся я. Пусть погреется в лучах всеобщего внимания. Заодно трендеть по духа будет не нам. — Можно подумать, великая новость. Не унимался Андрей, видимо, обидевшийся нападнать. Все же знают, что на станции полно чужих. Но лично я бы посмотрел на них своими глазами, потому что одно дело — картинка в книге, а другое — вот так, вживую. Да и вообще, экскурсия по станции не помешала бы, а то целый день сидим, тут пялимся в стену. — Это да, я бы тоже посмотрел хоть одним глазком, — вздохнул Ларионов. Говорят, она огромная, и внутри целый завод спрятан. Даже странно, как ребята-крокодила смогли ее отбить у киборгов. «Крокодила?» — переспросил я, удивившись совпадению. «Ну да», — кивнул Андрей. «Ты что, не в курсе?» «Крокодил, Гена и его друзья. Полгода назад такой шум был, когда их инопланетянам сдали, а ведь они столько всего сделали, даже не верится. Гена — это такой лысый, большой, с вечной ухмылкой на рожи». — уточнил я на всякий случай. Понятно, что это не мог быть, мой старый друг, но все же... Вместо ответа Андрей покопался минуту в браслете и вывел над ладонью голограмму группового фото, где группа молодых людей стояла вперемешку с инопланетянами. И среди них, к моему огромному удивлению, находился Генка. — Вот смотри, тут даже риф есть. — Кто это? — машинально спросил я, не отрываясь от фотографии. Ты совсем, что ли? Аж задохнулся от возмущения Андрей. Это лучший пилот землян. Они с упырями как раз и дрались на этой станции. Так, погоди. Наши что, у упырей ее отбили? Да нет, у киборгов. Упыри тогда за нас были. Ничего не понятно, но очень интересно. Пробормотал я, покачав головой. Но Генка мудак. — Вот же скотина, мог бы и рассказать. Значит так, мы идем на экскурсию. Я должен увидеть, что тут Генкана захватывал. — Так нам же запретили выходить, — неуверенно возразил Ларионов, оглядываясь на дверь. — И что? Нас за это из армии выгонят? — Ну нет, но вот и пошли, только тихо. — Сейчас с озадаченной рожей внимательно смотришь в телефон и идешь к двери, ясно? — Тихо проинструктировал я товарища и, поднявшись, зашагал к дальней стенке, на которой выделялись створки двери, похожие на лифтовые. «Эй, вы куда?» — окликнули нас уже у входа, заставив Ларионова с паникой на лице отшатнуться от двери. Но я лишь толкнул товарища в спину, придавая ускорение, и уверенно шагнул наружу. «Вызвали нас!» В просторном коридоре было безлюдно, и только огоньки над дверями вдоль стен горели зеленым светом. «Зеленый — это открыто, так?» — вслух озвучил я свои мысли, обратив внимание на огонек над дверью, из которой мы только что вышли. «У тебя с памятью как? Запомнишь, куда возвращаться?» «Наверное». С первого взгляда станция совсем не впечатляла. Нет, наверное, если бы мы начали заходить во все двери, осматривая помещение, то увидели бы много всего интересного, но это было уже за гранью наглости. И потому просто склонялись по просторным, пустым коридорам, как я понял, опоясывающим станцию. Как-то здесь пустовато, тебе не кажется? поскреп я небритый подбородок и, покачав головой, прикинул. Если мои ощущения не врут, и мы идем по кругу, то самое интересное должно быть в середине, так? Значит, нам в правую дверь. В какую? Их тут десятки. Нервно указал рукой вдоль помещения Андрей. Пошли лучше обратно. Да брось, отмахнулся я. Мы и так уже накосячили, и что, так ничего не увидим? К тому же, по левой стороне их десятки, а справа не так уж и много. Надо только... Эй, вы двое! Окликнул нас голос едва не составивший подпрыгнуть на месте. «Чего там состыли, Заблудились?» «Да нет...» Одновременно ответили мы, озираясь по сторонам и никого не находя. «Да не вертите вы башкой! Немного не дошли совсем, вторая дверь направо. И быстрее шагайте, что вы как улитки!» «Спалились...» — тихо пробормотал Андрей, но, увидев предупреждающий знак, замолчал и неуверенно пошел за мной. Нужную дверь мы обнаружили быстро и вскоре оказались в просторном помещении, где среди множества экранов сидели в креслах три человека в бронированных комбезах. «Итак, рассказывайте, кто вы, откуда и зачем?» «Самые любопытные или самые смелые?» Повернулся к нам один из местных и, подмигнув, ухмыльнулся. «Много увидели?» «Ничего не увидели», — вздохнул я. «А вы, я как понимаю, охрана. Она самая». — Внутренний пост. Смотрим, чтобы желторотики вроде вас станцию от любопытства не разобрали. — Не специально, — начал было оправдываться Андрей. — Так устроили бы экскурсию всем сразу, и не было бы таких проблем, — перебил я, товарища, глядя в глаза охраннику. — Не, ведь ты слышал? — Рассмеявшись, охранник толкнул соседа. — Экскурсию, ты понял, а? — Не, ну а что? — Неожиданно прогудил второй работник станции густым басом. Идея-то шикарная. Нанять экскурсоводов, девушек привлекательной внешности, кастинг там организовать. Фу, блин! Кто о чем, он все о бабах. Ладно, что будем с ними делать? Простим на первый раз. Пусть. Внезапно под потолком заревела сирена, заставив всех в помещении дернуться от неожиданности. Значит так. — Сейчас бежите назад и ждете сопровождающего вместе со своей группой. — Всем понятно? Рявкнул тот, кого называли Витей, одновременно с этим бросаясь к шкафу в углу комнаты. — И не вздумайте заблудиться. Никто вас тут искать не будет. — Ясно? — Раз ясно, то какого хера вы еще тут? С завистью посмотрев, как охрана вооружается короткими автоматами, я вздохнул и, подтолкнув к выходу Андрея, вышел сам. — Бегом, вашу, за ногу! — ряхнули нам вслед ослед, и мы побежали. Впрочем, как выяснилось позже, могли бы и не торопиться. Группа гудела, как растревоженный улей, и стоило нам вбежать в помещение, как нас засыпали вопросами о том, что происходит. Вот только мы знали примерно столько же, сколько остальные, и внятно ответить не могли. А потому, не став тратить время на болтовню, я подобрал забытый в комнате шлем и, надев его, принялся копаться в браслете, пытаясь включить динамики и микрофон. Да я! Коля разобрался в выданной недавно технике почти мгновенно, в отличие от меня. Впрочем, неудивительно. Молодежь такие вещи интуитивно чувствует и понимает. «Пришли за нами только через десять минут». За это время вся группа извелась в ожидании, нервничая и психуя под звуки сигнала тревоги. Очередной охранник, вооруженный автоматом, коротко распорядился, чтобы все надели шлемы и следовали за ним в безопасное место. После чего мы плотной гурьбой помчались куда-то в глубину станции, вклинившись в ручеек, идущих в том же направлении местных. А где инопланетяне? Неугомонный Сергей все озирался по сторонам, пытаясь рассмотреть чужих среди одинаковых фигурок в скафандрах. Говорили же, что их много здесь было. «Тебя сейчас только это интересует?» — буркнул я, нервничая из-за полного непонимания происходящего. «А смысл дергаться?» — резонно возразил Сергей. «Вон люди с оружием, охрана, пилоты наверняка сейчас уже что-то делают. От нас ничего не зависит». В чем-то он, несомненно, был прав. Но выдохнул я только тогда, когда, заведя нас в огромный зал, провожатый указал на стойки с оружием, расположенные вдоль стен. Вооружайтесь и ждите команды. Ваша задача не пристрелить друг друга. С остальным, я надеюсь, и без вас справимся. А что происходит-то хоть? Успел я спросить уже в спину уходящему бойцу. «Кораблероя в системе. Не оборачиваясь, ответил тот и стремительно удалился, оставив нас переваривать информацию. Впрочем, тратить на это время я не стал, сразу же отправившись к оружейным стойкам. Чего там только не было. И уже знакомые нам короткие автоматы и различные дробовики, и даже странные штуки, напоминающие старинные дуэльные пистолеты, которые, кстати, тут же расхватали прибывшие вместе с нами работники станции. «Прям глаз радуется!» — усмехнулся я и, первым делом, взяв автомат, подхватил в руки сразу несколько снаряженных магазинов, которые ссыпал в рюкзак. «Вот теперь жить можно!» «Думаешь, понадобится?» — рядом со мной также вооружались товарищи, нервно поглядывая по сторонам. «Хотелось бы, чтобы нет. Но лучше быть готовым!» Вооружившись, я отошел в сторонку и, наконец, огляделся по сторонам. Огромный зал был заполнен на треть, и если курсанты, распределившись по группам, жались к стенам, то местные, наоборот, собрались в центре и, развернув перед собой голограмму, внимательно наблюдали за картинкой. — Это что у вас? Подойдя ближе, я тронул одного из местных за локоть и тут же отскочил, разглядев под стеклом шлема явно нечеловеческое лицо. — Вот черт! — В системе шесть кораблей Роя! Не обращая внимания на мой возглас, пояснил Гремлин, указывая на картинку. «Скоро наши пилоты вступят в бой. Смотрим». «Ага, спасибо». С трудом отведя взгляд от лица собеседника, кивнул я и пригляделся к голограмме, на которой крохотные кораблики, ярко сверкая огнем двигателей, медленно двигались навстречу друг другу. «Я посмотрю с вами». Не отвечая, Гремлин просто подвинулся немного в сторону, освобождая место новому зрителю, и снова уставился в экран, где как раз засверкали первые выстрелы. Так началось первое в моей жизни космическое сражение. Глава пятая. Как выглядит бой в космосе на экране для непосвященного человека? Как оказалось, скучно, долго и непонятно. Темнота бесконечного космоса сверкает огнями двигателей и медленно плывут небольшие мошки крупных кораблей, а вокруг них суетятся совсем уж крохотные точки истребителей. Где свои, где чужие, за кого переживать или радоваться? — Увеличить бы картинку, — послышалось у меня за спиной. Обернувшись, я заметил, как там собралась добрая половина группы. Остальные бы тоже подошли, но им банально не хватило места. «Сейчас наши отступят к станции, и станет лучше видно», — с умным видом сообщил кто-то из курсантов за спиной. Обернувшись, я без удивления увидел выскочку. «А ты, я смотрю, уже все это не раз видел или участвовал. Так логично же. И если ты попытаешься хоть раз использовать свой крохотный мозг по назначению, то и сам поймешь, что под прикрытием пушек станции воевать удобнее» да заткнитесь вы не выдержал кто-то если не интересно валите отсюда не занимайте место разумеется никто уходить не пожелал. пусть было плохо видно и ничего не понятно, но это хоть что-то гораздо лучше чем просто ждать в неизвестности а на экране в это время произошли первые изменения крупные корабли пришельцев выпустив в рой истребителей они чем другим мелкие точки быть не могли отступили назад и внезапно ускорившись разошлись по широкой дуге, а потом, пользуясь тем, что силы защитников связаны боем, двинулись к станции. «Интересно, там сейчас прошлый выпуск воюет или кто поопытнее?» — напряженным голосом спросил кто-то из задних рядов. «И как часто такая фигня здесь творится?» «Что, уже засомневался, стоит ли в это лезть?» Тут же воспользовался поводом выскочка. «Не очкой! Тебя ждет только шахтерская лоханка, сказали же!» Постепенно однообразная картинка на экране начала всем надоедать. И в группе начались разговоры, а потом и движение в толпе. Те, кому стало скучно, отходили назад, а кто еще не успел посмотреть, занимали их место. Я же настороженно разглядывал увеличивающиеся корабли носители, гадая, с какого расстояния их орудия достанут до станции. «Внимание! Приготовиться к отражению вражеского десанта!» Раздалось вдруг в зале. Дернувшись, я машинально проверил автомат. Впрочем, местные даже не обратили внимания на объявление, продолжая смотреть на экран. И всполошившиеся курсанты тоже постепенно успокоились. В принципе, нам можно было не переживать. Как я понял, зал, в котором нас собрали, находился далеко от внешних стен станции. Но кто знает, как все тут обычно происходит и докуда могут добраться враги. «Как готовиться-то?» — тронул меня за рукав Сергей, видимо, подумавший о том же. «Идти куда-то или как-то занять оборону?» «Да какая тут оборона?» — поморщился я, обернувшись, я глядя в зал. «Пошли к дверям. Если что, хоть сбоку встанем. Не расстреляют сразу отхода. К тому времени, как мы выбрались из толпы, к выходу уже подтянулся десяток человек из местных, показывая, что решение наше было правильным». И в это время пол под ногами вдруг мелко задрожал едва ощутимо, но... — Началось. — Нервно сжав автомат, выдохнул Сергей. — Наверное. — Пушки заработали. — Обернувшись к нам, пояснил один из местных. — Значит, уже скоро. — Что, не впервой? — Поддерживая разговор, спросил я. — Да уже третий раз пока здесь, — подтвердил он. — Но первые два были полгода назад, когда станцию только привезли. Тогда да, грустно было, а сейчас отобьемся без проблем, людей хватает. Да, мне было печаль, работу подвезли, — добавил еще один из местных. Опять обшивку чинить. А что, и в это время из-под меня словно выдернули опору. И я начал заваливаться назад, медленно и нелепо. И если бы не схвативший меня за руку собеседник упал бы самым позорным образом. А вот Сергей, станцевав дурацкий танец, остался стоять, ошарашенно озираясь вокруг. — Что за... — Гравитацию отключили, — спокойно пояснил местный, с усмешкой наблюдая за нами. — Так всегда делать, если рой идет. Нам нормально из-за ботинок, а вот феи себя очень неуютно чувствуют. Воздуха нет, не полетаешь, и опора тоже отсутствует. А воздух тоже откачают, начал было я, но тут же сообразил, что там, куда попадет десантная капсула, воздух улетучится сквозь пробоину. А, ну да. Неуверенно переступив с места на место, я опробовал, как держат магниты на ботинках, и, вздохнув, кивнул сам себе. Неудобно, но жить можно. Некоторое время ничего не происходило. Только от зрителей в центре зала доносился встревоженный шум, но, поборов любопытства я не стал даже дергаться в ту сторону. Все равно, как рано сейчас было не пробиться. Опа! Станция вздрогнула, и я опустился на колено, с трудом удержавшись на ногах. Началось. Следом за первым ударом последовал еще один и еще. А потом я уже перестал считать, сосредоточившись на том, чтобы удержать равновесие. — Обстрел! — Перекрикивая поднявшийся гвалт, спросил Сергей у местных и, получив отрицательный ответ, успокоился. — Как по мне, зря. Неожиданно особенно сильный удар сотряс станцию, и вот тут уже местные засуетились. — Все, желтороты, не путайтесь под ногами, постарайтесь нас не подстрелить, — рявкнул один из местных, вскидывая автомат и медленно двигаясь к дверям. — А лучше вообще скройтесь куда-нибудь. «Почему желтороты — пробурчал Сергей, неуверенно оглядываясь в поисках укрытий. «Потому что птенцы!» — усмехнулся мой недавний собеседник и тоже двинулся вперед. «Где-то рядом, сволочи, вы сейчас попрут!» Десант фей как позже выяснилось, и вправду оказался рядом, всего в десяти минутах ходьбы от нас, в зоне, считающейся безопасной. Стоило нам открыть очередную дверь как в спину толкнула улетучивающимся из коридора воздухом. И только поэтому я не сразу заметил врагов, уже начавших стрелять в нашу сторону. А подняв взгляд, буквально оторопел на несколько мгновений от вида десятков мелких существ, стремительно летящих на нас. Периодически то одна, то другая тварь, выпустив очередь игл, кувыркалась назад от отдачи, но едва коснувшись стены, тут же корректировала полет и снова мчалась к нам. И все это в полной тишине. Тишина давила, тишина мешала. Тишина сбивала с толку, особенно когда я, вскинув автомат, потратил несколько мгновений на то, чтобы понять, что с ним не так, почему он дергается, но не стреляет. Разумеется, вскоре до меня дошло, что без воздуха нет и звуков, но к тому времени я был слишком занят, чтобы отвлекаться на такие мелочи. «Ах ты ж сволочь!» Мелкая и по колено взрослому человеку фея в скафандре, ловко перебирая лапками по стене, промчалась мимо первых людей и кинулась на меня. И пока я нервно выцеливал юркую тварь, опасаясь зацепить выстрелом своих, успела подлететь ко мне и неожиданно сильным ударом отбросить в сторону оружие. «Ну, сука! Ух ты Чувствуя, как под руками хрустнуло тело, я перестал колотить пойманную душку о стену, и тут же получил очередь игл в ногу. «Да -про — Да ёппарасы-те! Нога подломилась скорее от неожиданности, чем от боли, а следующая порция игл ушла в стену, разминувшись на несколько пальцев со шлемом, а я как мог быстро рванулся за оружием, не вставая с пола. — Все, отбой кончились! — нарушил тишину голос в наушниках, едва я подхватил автомат и развернулся. — Все целы! — Ногу задело, — доложил я, поднимаясь с пола. — Но ходить могу. Широкий коридор за время короткой схватки превратился в футуристическую свалку. Все то, чем должен был быть усыпан пол, в невесомости осталось летать в пространстве, создавая неповторимую, даже страшную картину. Куски тел, к счастью, только инопланетных, обрывки скафандров, идеально круглые капли ярко-красной крови и множество гильз висели перед глазами, закрывая обзор. Но стоило только пройти немного вперед, как стала понятна вся глубина нашего невезения. Или везение фей, тут уж как поглядеть. Впрочем, раз уж они все сдохли, то удачи это не назвать. Дверей во внешний коридор больше не было, как и куска самого коридора. Вместо них, застряв, как пробка в бутылке, торчал самый натуральный НЛО с распахнутым люком. — Это они, пробив стену, прямо в дверь врезались? — Рядом со мной встал Сергей. — А если бы были чуть меньше, то прямо в зал могли влететь. — Да ну на! Поешившись от представлявшейся картины, я машинально перезарядил автомат и обернулся к местным. А что теперь? Мы всех перебили? — Держи карман шире. Сквозь зубы ответили мне, «Это только из одной капсулы. С остальными сейчас разбираются». «Как-то дофига их для одной капсулы». Впрочем, посчитать объем НЛО я не успел, поскольку уже через несколько минут местные дружно ломанулись назад по коридору, ну а мы побежали за ними, так и не успев спросить, что произошло. Хреново без связи промотал я себе под нос, остро жалея, что не сообразил еще до всего этого настроить браслет на общий канал. Сейчас же было уже поздно. Забег по новому коридору закончился в лифте. И только тут я осознал, что если скафандр поврежден, то мне хана. — Не дергайся, костюм сам затянет дыру, — заметив мои метания, посоветовал местный. — Продвинутые технологии все дела. К тому же иглы глубоко не проникают. Ты феям живым нужен. Обрадовал. Без теней иронии кивнул я и, успокоившись, спросил А мы куда сейчас? Это в наших в сборочном цехе зажали. Говорят, сразу несколько шатлов туда влетело. Вот они и шумят в эфире, просят помочь. Что-то маловато нас для подмоги. Буркнул Сергей, явно не обрадованный новой перспективой. Не боись. Сейчас мы со стороны внешки зайдем и ударим феем в спину, а там поглядим. На втором ярусе мы, пробежав по внешнему проходу, вскоре оказались рядом с пробитым в обшивке проходом, ведущим прямо в открытый космос. И я с дуру приблизился к этой огромной дыре и заглянул в бездну. Проклятое любопытство! Тьма пустоты, густо усеянная светлячками звезд, завораживала и пугала одновременно. Казалось одно неловкое движение, и ты сорвешься туда, в бездну, и будешь падать, падать и падать. И так до бесконечности. Ноги дрогнулись сами, делая шаг назад, и по телу прошла волна холода, сжимая внутренности в тугой кому. Ну нахер! — Все, насмотрелись! — нетерпеливо подтолкнул меня местный. — Тогда бегом! Нам еще топать и топать! — Там такое же будет? — Не знаю. Тут все явно плохо закончилось. — Почему? — на бегу выдохнул я. — Капсулы нет, — пояснили мне. — А значит, они успели кого-то захватить и свалить отсюда. Да это бог, если этих тварей сбили на обратном пути. Следующего пролома мы достигли довольно быстро, и там уже пришлось перейти на медленный шаг. Лохмотье металла от многократных пробитий обшивки торчали во все стороны, грозя порвать скафандры. Да и возможность засады никто не отменял, поскольку впереди, застряв в стенах, торчало сразу несколько чужих кораблей, точнее, как их называли местные, абордажных капсул. «Смотрим в оба глаза!» — послышалась команда в наушниках. «Не хватало нам еще повторить судьбу тех бедолаг, которых увезли феи». И мы смотрели. Лично я вертел головой и стволом оружия во все стороны, как заведенный, заглядывая за каждую преграду. Да и Сергей не расслаблялся. Вспомнил, видать, чем грозил плен у чужих. Когда про такое читаешь в учебниках, это одно. А когда перспектива стать живым инкубатором замаячила перед твоими собственными глазами, совершенно другое. Путь, который проделали феи, был отмечен брошенными переносными щитами, из которых на пути чужих собирали баррикады для обороны. И таких линий я насчитал ровно четыре штуки. Чем дальше мы шли вперед, тем больше на нашем пути попадалось мусора, парящего прямо перед глазами. И уже перед последней баррикадой трупы тварей приходилось отталкивать руками, чтобы пройти. Что-то многовато их тут. От других проломов подтянулись. Коллективный разум, и этим все сказано. Они всегда действуют совместно, тем и опасны. Вот же ж. Хватит трындеть! — рявкнул старший местных. — Отцепляем щиты и берем с собой, пригодятся. Как подступиться к щитам, я даже не предполагал, но моя помощь тут и не понадобилась. Несколько движений руками, отжатые рычажки, и вот уже щит парит в воздухе перед нами, только толкая вперед. — Приготовились! Клевом не щелкаем, не торопимся. Желтородики, держитесь позади и не подставляйтесь. Не хватало еще за вас потом тренделей выхватить от руководства. И снова бой. В этот раз мы были готовы и знали, чего ожидать, а потому все происходило спокойно и размеренно, как на тренировке. Секунда, и в открывшуюся гермодверь шагают бойцы со щитами в руках. Вторая, и щиты встают на пол, закрепленные уверенными движениями местных. Третья и все остальные занимают позиции за готовой баррикадой, выцеливая фигурки противника, мельтешащие возле таких же баррикад в дальнем конце ангара. — Огонь! По команде! А то своих покрошу! Начали! Защитники на другой стороне нырнули под прикрытие щитов, и мы открыли огонь, выкашивая нападающих чужих в спину. — Ага, блин! — орал в микрофон Сергей, явно поймавший азарт. — Так их тварей! Я же в этот раз, вспомнив навыки, бил короткими очередями не спеша, но и не выцеливая. И все равно магазин опустил слишком быстро. Всем укрыться! Рыкнула в наушниках, как раз когда я, опустившись под прикрытие баррикады, перезаряжал оружие. А через несколько секунд, по щитам, и стенах вдруг застучали пули. Ничего, нас стреляешь, что ли? Повернулся ко мне Сергей которого сдернули вниз местные и, стукнув по шлему, приказали не увлекаться. — Мы друг напротив друга. Ты как думал? Так мы же... Они... — Огонь! Снова рявкнуло в наушниках и, не обращая внимания на растерянного соседа, я вскочил и вновь принялся стрелять, выискивая среди многочисленных преград мелькающие силуэты врагов, отступивших к центру зала. — Прекратите огонь! — последовала команда я снова скрылся за укрытием сейчас расходимся в стороны как на учениях желтороты за мной а как начал было сергей но получив от меня локтем в бок замолчал просто повторяй за мной и поставь автомат на предохранитель чтобы не прострелить задницу парням когда побежим по команде местные сноровисто сняли щиты и рванули вдоль стен спеша занять удобные позиции при этом они бежали грамотно, не всей гурьбой разом, а партиями, прикрывая друг друга. Часть бежит вперед, часть ведет огонь. Отгоняя оставшихся чужих, благо на тот момент их осталось не так уж много. Дальнейший бой оказался скорее рутиной, особенно когда феи решили затаиться среди полуразобранных кораблей. «Идем группами, прикрываем друг друга». Проверяем все. Не дай бог вам матку упустить. — Матку? — Все потом, — отмахнулся старший. — Сивый, остайся с желторотами. Сторожить им проход на всякий случай. И местные ушли, а мы с одним из бойцов остались ждать. — Что за матка? — чуть позже повторил я вопрос. — А ты думаешь, нахрена они сюда такой гурьбой летят? — вопросом на вопрос ответил местный. — Ради нескольких пленных? «Ну, а что, нет?» «И это тоже, конечно», — пожал плечами тот и тут же пояснил. «В десанте всегда есть матка, а иногда и несколько. Найдут неудачника, заразят, спрячут в технических переходах и все». «Что все?» «Не понял Сергей». «Не, понятно, что ему хана, но смысл?» «А смысл в том...» что через некоторое время по укромным уголкам станут шляться вылупившиеся фии, мечтающие размножиться. Так можно в итоге и всю станцию потерять. Охренеть! Вот и о том же. Так что ничего еще не закончилось. Сейчас парни грохнут оставшихся тварей и пойдем с остальными прочесывать помещение. В каждый закоулок залезем. На целый день работы, будь эти твари неладны. И мы тоже вздохнул Сергей. — И вы, раз уж уже влезли во все это, людей не так много, а завод-то крупный, так что... — Как говорится, бойтесь своих желаний, они сбываются, — нервно хохотнул я, следя за воротами. — В смысле? — не понял Сергей. — Ну, ты ж хотел экскурсию по станции, вот получи и распишись. — Ничего я не хотел, — проворчал Сергей. — А Я хотел. — И чего мне теперь? Твоих желаний тоже боятся? Глава шестая После атаки чужих на станции еще несколько дней творился форменный бедлам. Нас, курсантов, тоже привлекли к делу, на время притормозив обучение, несмотря на недовольство куратора. Сначала в качестве массовки для поисков чужих, а потом и в качестве простой рабочей силы. Как я понял, в этом бою, несмотря на численное превосходство в технике и поддержку орудий станции, земляне понесли весьма приличные потери, и не только на самой станции, но и в космосе. Сказывалось отсутствие опыта у пилотов-новичков. И сейчас весь завод работал в авральном режиме, восстанавливая численность флота. Причем помимо новых истребителей, спешно вылавливались и ремонтировались старые. — Вот к этой работе нас и привлекли. Нет, разумеется, не в качестве механиков, скорее как подсобную рабочую силу. Принеси, подай, какого хрена ты творишь, положи на место. Я вчера слышал, что пилотов на станции больше, чем машин. Делился свежими сплетнями не смолкающий Серега. Прикиньте. Вообще сплетни, как ни странно, в мужском коллективе рождались быстро и были весьма устойчивы. Впрочем, оно и понятно — Монотонный труд напрягал только мышцы, а бездельничающий мозг работал сам по себе. И у многих совсем не в том направлении. — И что? — охотно поддержал Тиму Коля. — У нас на ферме трактор был один, а нас с братьями четверо. — И вполне нормально. Но — Ну ты сравнил, — ухмыльнулся Сергей и тут же выругался, уронив стальной блок на ногу. — Ах ты ж! Аккуратней, желторотые! — рявкнул, успевающий заметить все техник. — Знаешь, сколько стоит эта хреновина? Если разбил, ты у меня тут до конца учебы поселишься. — Как я ее разобью? Она железная. Огрызнулся в ответ курсат. — Да вам, придуркам, дай только волю. Вы стальные балки разломаете, не то что бортовой компьютер. — Это что ли компьютер? — Дай сюда! — Техник выдернул из рук Сергея железку и бережно поставил на верстак. — Идите вон платформу разгружать. И мы пошли и разгрузили, а потом загрузили обратно и отвезли в другой ангар, потому что в суете кто-то что-то перепутал. И вот так целыми днями. — Мы сюда летать прибыли или грузчиками работать? Бухтел недовольный Андрей, с завистью поглядывая на пилотов. Ну, а я наслаждался жизнью с опаской, ожидая того страшного дня, когда оврал завершится, и мне самому придется сесть в маленький кораблик и выпасть в бездну, которая не понравилась мне с первого взгляда, как я и ожидал. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и уже через неделю нас снова собрали вместе и отправили дружным строем в один из ангаров. А уже там объявили, что халява кончилась и обучение возобновляется. — Начальство снова изменило учебную программу, — пояснил куратор, нервно расхаживая перед строем. — Что, в общем-то, объяснимо. — Поскольку вы у нас только второй выпуск, то по итогам и ошибкам первого все меняется, да. Некоторое время куратор молчал с недовольным лицом, думая о чем-то своем, а потом, словно опомнившись, встрепенулся и закончил не в попад. «Сегодня у вас тестовый полет, который будут оценивать опытные пилоты. Специально для этого у нас есть двухместные машины. Вот на них и будете летать по очереди. Так что разбейтесь на три группы, по одной на машину и вперед. И мой вам совет. Не филоньте! — Отработайте по максимуму. — Мы же третья группа, почему с нас начали? — возмутился я себе под нос, но куратор, услышав, ответил. — Потому что первые две группы собраны из бывших пилотов. Да, пенсионеров, но все же с опытом полетов. А вы... Продолжать фразу он не стал, развернувшись к стойке с компьютером. Но это было совсем необязательно. Мы и так уже не раз слышали все о своих умственных способностях как и о том, откуда у нас руки растут. Наконец-то пытаем. В предвкушении потер руки Андрей, и я отвернулся с трудом, поборов желание отвесить товарищу дружеский подзатыдник, чтобы выбить дурной азарт. И потянулись бесконечные часы ожидания. На одну машину приходилось ровно 10 курсантов. И хотя сам полет был не слишком долгим, времени на все уходило довольно много. Но как? Ларионов подскочил к первому закончившему зачет. «Как оно там?» «Да как обычно», — сделанным безразличием ответил курсант. «Сел, пролетел маршрут. Делов-то...» «Куда сел? Там еще и посадка нужна». «В кресло сел, дубина». Так и пошло. Пенсионеры в молодых телах изо всех сил демонстрировали уверенность, показывая, что ничего страшного, и им все по силам, словно дети малые. Помню, мы в детстве на речке весной так себе вели. Холодная вода — не А, а у самого зуб на зуб не попадает. Но надо ж показать остальным, что тебе все ни по чем. В конце концов мне все это надоело, и я ломанулся записываться на следующий полет. Но тут выяснилось, что ни один я такой умный. Это первым быть никто особым желанием не горел. А вот потом начался спор о том, кто будет следующим. Никому не хотелось ждать несколько часов в своей очереди. В итоге, поскандалив немного, я махнул рукой и, отойдя за спины, товарищей сел ждать. И даже подремать немного успел, несмотря на мандраж. «Сафронов, подъем!» — разбудил меня пилот под смешки группы. «Совсем страх потерял!» «Что, пора?» — продрав глаза... Сообразил я и уныло поплелся к шлюзу, за которым замер негазистый кораблик, потрескивая остывающими соплами. — Давно пора, — устроили тут. Уставший за день пилот, в отличие от нас, без смены летавший целый день, явно хотел бы оказаться на моем месте, поспать, поесть и отдохнуть. Поэтому был раздражен. — Давай живее, что тут думать? Прозвучало, стоило нам занять свои места. «Автоматика выведет корабль из шлюза, а дальше сам. Заданный маршрут на этом экране, фактически на этом. Если что, я перехвачу управление, так что не паникуй». «Легко сказать, не паникуй». Пустота на экранах снова вогнала меня в ступор, но уже не так остро, как в прошлый раз. На экранах она была не настолько близко, что ли, но все же. «Чего застыл? Потом налюбуешься», — ряхнул инструктор. «Двигатели запускай!» И я запустил. А потом постарался выключить мозги, как делал не раз в далеком прошлом. Есть цель — надо работать, а страх — все потом, если выживем. Нехитрый прием, как ни странно, помог, но внутри все словно судорогой свело. Корабль дернулся вперед, резко ускоряясь, и, сверившись с маршрутом, я плавно повел его к нужной точке, пытаясь предугадать, что нас там ждет. — На радар смотри! — окрик пилота заставил вздрогнуть и перестать пялиться в заворожившую меня пустоту космоса. — Отметки видишь? — вижу, — кивнул я. — Это корабли? — хлам разбитый. — То, что на сырье в итоге пойдет, — пояснил инструктор и тут же добавил. — Твоя задача — подцепить один из них захватами и привести на станцию. — Так мы такому не учились. — Да мне... — вскипел был уставший пилот, но тот же заставил себя успокоиться. — Целый день каждому одно и то же говорю. Вы что вашу за ногу? Собираетесь все время летать, как учили? А самим головой думать и что-то делать не придется. Выполнять есть. — Нет, в теории я прекрасно понимал, как выполнить поставленную задачу, но теория без практики мертва. К выбранной цели я приблизился только с третьего раза, когда уже совсем сбросил скорость до минимума и догадался лететь только на маневровых двигателях, лишь слегка подавая на них топливо. А потом едва не врезался в остов разбитого истребителя, лишь в последнюю секунду по наитию активировав захваты. — Молодец, теперь аккуратно разворачиваешься и на станцию. — А где... На несколько секунд я растерялся, пытаясь определить свое положение по сторонам света, но все же сообразил свериться с радаром и найти дорогу назад. При этом, пока возился с погрузкой, был настолько сосредоточен, что забыл о страхе высоты, а вот на обратном пути внутренности снова свело в тугой узел. О том, как подлетал к станции, даже рассказывать не буду. Неинтересно, ну, разве что про то... Какими словами крыл меня уставший инструктор, требуя ускориться. Но это уже мелочи. Главное, что на посадочный стол мы сели целые и невредимые. Хотя и немного нервные. По разным причинам, конечно же. — В принципе, неплохо. Пилот расплахнул люк и, выпрыгнув на пол ангара, потянулся, разминая тело. — По нижней планке прошел сейчас. Так что из пилотов тебя не турнут. — В смысле, не понял я? А если б хуже отработал, контракт могли разорвать? — Да ну, придуриваешься, что ли. Ухмыльнулся, снявший шлем инструктор. — Людей так не хватает. Но по новым вениям от начальства непригодных теперь будут совать в пехоту. — Так это что, можно было просто плохо пролететь, и все? — Треть вашей группы не справилась. Уже уходя, поделился инструктор. Посмотрим еще, что завтра четвертое отчебучит. Вот так. Остаток дня я ходил задумчивый и костерил себя последними словами, не особо обращая внимания на разговоры однокурсников. Те, впрочем, по большей части просто делились впечатлениями, раз за разом обсуждая первый полет. А я, помаявшись до вечера, тихо выскользнул из комнаты и отправился к куратору. Требовалось прояснить несколько вопросов. «Разрешите — Разрешите? Куратор, вопреки моим опросениям, еще не спал и кивнув на кресло напротив, отключил голограмму с документами. — Что хотел, Сафрунов? Хрустнув шею, уточнил он, расслабляясь в кресле. — По результатам зачета хотел уточнить. — Послезавтра все узнаете на построении, — перебил куратор. — Если каждый будет бегать ко мне с подобным, то всю ночь придется документы разбирать. Так что, если это все, то иди и отдыхай. А правда, что тех, кто не сдал, переведут из пилотов в пехоту? А ты откуда знаешь? Удивился он. Я сам только вчера узнал. Пилот поделился по доброте душевной. Так что там с переводом? Все правильно. Нам спустили приказ ужесточить отбор. Поморщился куратор. Мол, наберут по объявлению, толком не учат, а потом куча угробленной техники и... Короче, виноваты опять мы. — Ну да ладно, тебя это не касается. — Как же не касается? — тут же возмутился я. — Напрямую касается, и я это... — Что? — Говори давай, не мнись, что еще. — Результаты немного можно поправить, — решился я. — Ты мне взятку предлагаешь, что ли? — округлил глаза куратор. — Охренел курсат. — Да нет, наоборот. Тут же попытался поправиться я. — Что наоборот? — Ну, мне бы исправить результат в худшую сторону. — Сафронов? «Ты дурак!» «Иди отдыхай, не морочь мне голову!» Устало отмахнулся куратор. «К тому же!» «Результаты уже наверху, там с ними штаб будет распираться!» «А иди, я сказал!» Он недвусмысленно указал на дверь и, активировав браслет, снова занялся документами, уже не обращая на меня никакого внимания. «Ну вот и поговорили!» — проворчал я себе под нос, уже выходя из кабинета. Нет, ну, могли же заранее сказать. Вечно у них так. Пока шел к своим, мимо меня в сторону ангара пробежала группа солдат. Уставшие, в бронированных скафандрах, увешанные снаряжением и боеприпасами. Красота! Вот кому не надо каждый раз садиться в крохотную машину для смертников и нырять в пустоту. Всегда на твердой земле или хотя бы на палубе. О том... Как же ошибался тогда, я узнал немного позже, но в тот момент меня терзала острая зависть. Впрочем, поняв, что пока ничего не изменить не получится, я мысленно махнул на все рукой и успокоился. Раз уж не могу ничего изменить, то зачем терзаться? Главное, что теперь возможный путь к решению проблемы был виден. А уж как сделать так, чтобы больше не смотреть в бездну, я придумаю. На следующий день у нас объявили самоподготовку, снабдив при этом материалами по известным минералам, встречающимся в астероидных поясах. И оставили мучиться в ожидании результатов. Впрочем, мало кто знал об отсеве. Да и я трепаться особо не стал, а потому большинство было спокойно. «Ты бы видел, как я к обломкам подлетал!» В который раз рассказывал историю своего короткого полета Андрей, отвлекая меня от учебы. Меня? потому что все остальные успели наслушаться его рассказов еще вчера, и тут вдруг нашлись свободные уши в моем лице. Прям с все подцепил, почти не снижая скорость, и вжег, развернулся на месте, инструктор даже в кресло вцепился. — Угу. — На марш вам почти до места, потом маневровыми чутка подправил, и вуаля. — Ага. — Тут же, понимаешь, как в бильярде. — Разливался соловьем Андрей. Если точно рассчитал угол отклонения и задал правильную скорость... Восторженный курсант с энтузиазмом делился тонкостями, в которые я даже не пытался вникнуть. А если бы промахнулся? Вздохнув, я убрал картинку с описанием руды и поддержал разговор. Разбил бы машину и бултыхался в космосе, пока воздух в скафандре не закончится. — Да брось, я все рассчитал! — Отмахнулся Ларионов и продолжил с горящими глазами. А как мы на станцию возвращались? Что думаешь, когда нас будут распределять по специальности? Я считаю, меня в истребители возьмут, скорее бы уже. Ты псих, Андрюха, подытожил я. Ладно, просто пилотом, но истребитель. Это ж не после нескольких месяцев учебы. Даже на атмосферные самолеты люди годами учатся. Так на атмосферных есть куда падать. И вообще там все по-другому. Не унимался Ларионов. А тут бесконечный простор, свобода для полетов. Можно творить что угодно, на что фантазии хватит. Или здоровья, скривился я. И падать будешь бесконечно. Никто тебя в этой пустоте не найдет. Один, в темноте, считая, насколько тебе осталось кислорода. Да брось, отмахнулся Андрей. Это все в тебе твои фобии, говорят. На самом деле все гораздо проще, чем кажется. И спасти тут могут, если разбился. пилотом во всех отношениях лучше, чем простым солдатам. Вот тем, если пулю в голову получил, то да, не спасут. Ну, каждому свое, короче. Вздохнув, я вернул на место картинку из учебника. Раз так, то учи давай. Когда еще ты в истребители попадешь, а вот в шахтеры, думаю, уже скоро». А утром следующего дня нас собрали, построив в ангаре для объявления результатов первого учебного полета. — Значит так, товарищи курсанты, сейчас я буду зачитывать фамилии. И те, кого назову, встают здесь рядом со мной. Итак... Куратор раскрыл список. — Атаманов, три шага вперед. Молодец. — Борисов так себе но думаю у тебя еще будет время как следует потренироваться герасимов медленно наверное список подходил к концу алфавита уже половина группы стояла рядом с инструктором с довольным видом а вот вторая половина заметно нервничала переминаясь с ноги на ногу сафронов куратор посмотрел на меня поверх списка и поджав губы мотнул головой настрой выходи! Скривившись, я шагнул вперед, занимая место между Выскочкой и Никифоровым, который до того явно нервничал, а увидев, что я присоединился, довольно улыбнулся. Назвав еще несколько фамилий, так что рядом с ним оказалось почти две трети группы, куратор убрал список и, недовольно оглядев оставшихся в строю, подытожил. Те, кого я назвал, продолжат учебу, чтобы в будущем пополнить славные ряды пилотов космофлота. — Ну, а остальные? Что ж, на флоте нужны и другие специальности. В частности, вы отправляетесь в десант дорабатывать контракт. Я говорил с первого дня, отнеситесь к учебе серьезно. «А, — А я? — растерянно глядя на куратора спросил Андрей. — Я же отлично все сделал. Инструктор даже ничего не сказал. — А ты, Ларионов, чуть сам не угробился, и инструктора с собой мог прихватить, — скривился куратор. — Не сказал, блин. — Да он как дышать забыл, когда ты свои кульбиты там выкручивал. — Ничего не сказал. — Мне он все сказал, уже потом. — Полчаса мозги полоскал, рассказывая про твои художества. — Рожденный позать летит недолго, — хохотнул рядом со мной Выскочка. Вроде не громко, но я-то стоял рядом. И, наконец, услышав знакомые слова, понял, откуда помню этот голос. Тогда в военкомате уже звучало что-то подобное. Не знаю, что повлияло на меня больше — разочарование, раздражение на самодовольного урода или нервотрепка последних дней, но, резко развернувшись к соседу, я изо всех сил зарядил ему кулаком в нос — с наслаждением чувствуя, как сменяется хрящ под кулаком. И выскочка не устоял на ногах, заваливаясь на спину. Сафронов, что за херня? рявкнул куратор. Предлагаю уволить меня из славных рядов пилотов и понизить до десантника за систематическое нарушение дисциплины. Бойко ответил я, чувствуя, как губы расплываются в улыбке. Систематическое? Так буду систематически